Глава 43 В Москву Санька добрел с группой паломников, посетив по дороге несколько чтимых святынь. От беспрестанной ходьбы и ползания на коленях ноги развалились и страшно, хотя, казалось бы, подпасок весь, весь день на ногах. А нет, за коровами ты не на коленках ползаешь, и поклоны потышей верст вместе с другими паломниками не отбиваешь. Да и присесть, кули стал тоже не возбраняется. Присел. Занял руки работы какой, да и поглядывая себе изредка за коровами. Может, еще и от того усталость, что паломничество как-то сразу не задалось. Люди святынями шли поклоняться, а он, Санька, просто в Москву с ними. Вроде шел вместе со всеми, да молился, но мысли вертелись все больше вокруг Егорки. Отсюда бы и усталость, потому как боженьку прогневил. Обманул потому как. Сказал, что тоже паломник, да и шо, я им не наврал святым людям. А куда деваться-то? Без документов по дорогам передвигаются только паломники да христа -тарадники. И деньги. <сёк> Грех, конечно, но Санька ни копеечки единой не пожертвовал ни в одном из монастырей. Да и по дороге питался христа ради. того и совесть мучает, хотя и не так, чтобы сильно. Грех, конечно, но замолить можно. Чай не убийца и не вор. Нехорошо, конечно, божьим людям врать было, но тут уж так... Когда на одной стороне весов греха на другой опаска, что возвернут назад или просто в полицию сдадут, то как бы и не совсем. Несколько часов Чиж бродил по Москве, все больше падает духом. Когда ему говорили, что Москва большая, он и в голове уложить не мог. Насколько? И все либо спешат, либо такие важные, что фу ты, ну ты. Не подступишься с вопросами-то. От городовых и дворников Санька не то чтобы бегал, но обходил поодаль. И как-то так получилось, что все больше беготни до обходов было, а спрашивают толком не у кого. Одни богато слишком выглядят. Откуда им с Егоркой знаться-то? Другие в мундирах, а перед ними Сань Корабел. А ну как? «Егорка?» Встреченная баба, одетая просто и несколько неряшливо, визгливо рассмеялась. «И сенцова? Ай, малой! Из какой ж дыры ты выпался?» «Из тех же ворот, что и весь народ». Отрезал Чиж суровый и отправился прочь, постукивая ореховым ботажком по булыжной мостовой. Вот же дура баба. Смеется и шок. Когда темнеть начало, Чиж вышел к странному месту. Вроде как они леса, а деревья растут. но ну и рельсы для конки промеж проложены, дорога для восково-булыжная. По обеим сторонам особняки богатые, но не стык стык стоят. Лесу тоже место есть. кхм шарился промеж деревьев и кустов, да и нашел себе местечко для ночлега. А что? Веток наломать, в зипун закутаться, да и дать храпака. Но сперва значится поесть. Пока по Москве бродил, несколько раз к реке выходил. Сам напился, да и бутылку наполнил. В котомке сухарей ржаных мало не два фунта. Полфунта почти сала старого, пожелтевшего уже. Но ничего так, не протухлое. Чеснока еще несколько головок. Луковица. Сытно и вкусно ужинов Санька выпил полбутылки воды, похлопал себя по тощему животу, да и завалился на ветке, даже не помолясь. Разбудили его, лучи солнышка. Лупящего прямо в глаза, а пуще того упрямое насекомое, решившее избрать Саньке нулевую ноздрю местом для гнездования. Сейф резко, он высморкал его, а потом повторил на всякий случай. Задерживаться чиж не стал. «Так тока Под кустиком оставил кучку, вроде как гостиницы, приютившему растению. Грыз сухари и пил воду на ходу. Да приставал по дороге к попадающимся людям. по Поутру все больше простой народ попадался, а не чиновный в мандирах. Да и решимости у Саньки побольше стало. А то ведь Москва. Тут небось до да снегу Егорку искать можно. Если как вчера, то часу с духом собираться, чтобы к человеку подойти. Эх, малой... Остановился мастеровой, ненадолго призадумался и снял фуражку, вороша кудри заметный, несмотря на молодость с сединой. Дрога ещешь? Да, дяденька. Санька мало что не приплясывал перед ним, сам того не замечая. Учение отдали. Да мастер такой негодящий оказался, что сбежал. Да. А знаешь, малой, оживился мужчина, бегунки-то пусть все, но через хитровку проходят. мест ед поганое, но люди там разные обитают. «Да значит, туда иди. Да там и поспрашай». Потом мужчина быстро объяснил, куда там можно суваться, а куда ни за какие ковришки, хоть даже и медовые. «Ручки-ножки поломают, язык отрежут, да и будут с тобой милостыни просить». Мастеровой серьезен, и Санька внял, опасливо сглотнув. «То-та. Ну все, некогда мне. И так с тобой задержался». Мастеровой убежал. И не сразу и понял, что и не знает, где же эта хитровка-то. Но ничего. Зная, что искать, найти можно. А язык он того, доведет хуч до Киева, а хуч и до Цугундера. Добравшись до хитровки, Санька стал чуть поудаль, притулившись спиной к стене, да всматриваясь в дома и прохожих со смесью опаски и надежды. Чего стоишь-то? Задиристо поинтересовался небрежно одетый мальчишка, чуть постарше, но какой-то золотушный. Одет их в самый настоящий барский сюртук, только что прямо на голое тело. Ниже были драные штаны, сквозь которые винелся срам. Абут задира был в сапоги, какие чиш на офицерах видывал, только что носы покоцаны. А так тюль в тюль. Хочу и стою, огрызнулся чиш, ни разу не сцикливый. Не бойки, как и горка, это да, но и не ссакон. Хочет и стоит. Непонятливо чему удивился мальчишка и также непонятно хохотнул. «Эх, тетерь провинциальная! Кострома? Говор у заметный «Точно!» — обрадовался Санька понимание и тут же вывалил. «Дружка своего, Ишо! Егорка, может, знаешь такого?» «Вот простота!» — округлил глаза мальчишка, оглядываясь куда-то. Но чижа понесло. «Ну, кулачках самолучший!» «Да! От сапожника в учение удрал, потому как тот пьяница и руки распускал даже великий пост!» но тут таких!» — привычно отозвался мальчишка, но задумался. Да ну, быть такого не может. А вдруг? Конёк и этот тоже вроде Костромской, да и... Жди. Обладатель роскошного сюртука ловко ввинтился в толпу, сцапав по дороге недоеденный пирог из рук зазевавшегосяся приказчика, стукнув того носом сапога по щиколотке. Пока тот ругался и прыгал на одной ножке под смешки зевак, чиж ажно прикипел к стене, вытянув шею и отчаянно вглядываясь в толпу. Несколько минут спустя мальчишка, обойдя стороной уже уходящего приказчика, показался в сопровождении кого-то. Егорка! Обнялись крепко. Да чиж почти тут же и расплакался. Не как в ва Ваваревуд. Своим и соплями, а так... Слезы просто текут и всё Эх, нюня. Да и сам мне не лучше. Держи. Не глядя, шарю в кармане и протягиваю ассигнацию. Деся... «Ну, конёк, спасибо!» Мальчишка исчезает, как не было. А я веду Саньку к себе, крепко держа за локоть. В голове дурацкая опаска. А ну как сон?» «А ну как исчезнет сейчас?» Крепко, с подвывертом, щипаю себя. «Ай!» <клёжь> «Не, не сон!» «А какой!» «Одни глаза остались!» «Погоди, сейчас!» Сворачиваем в обжорные ряды я веду к знакомым торговкам, ориентируясь по запаху. Два с вареньем. Да я ел, начинает отнекиваться чиш. А я с тобой поем. Вроде как за компанию. Он неловко принимает пирожок и аккуратно, но жадно откусывает, жмуря от удовольствия глаза. То-то. Ел он, как же. Может и ел, конечно, но больно уж худищий, только что после зимы. Дружок мой, Санька. Проглотив кусок, сообщаю торговкам. Первеющий. Если что, вдруг, так помогите. В долгу не останусь. Пытаюсь сделать суровую физиономию, положенную первому кулачнику и плюсону Москвы, но не получается. Вот чувствую, что морда лица будто трескается от улыбки. И это, похоже, заразно. Санька тоже улыбается дурачком малолетним, да и торговки тоже того. Некоторые он даже сморкаются от избытка чувств и соплей. Давил до флигеля и представил соседям. — Санька, дружок мой самолучший, теперь с нами жить будет. — Да, — отозвался Живинский, оторвавшись от беседы, — наше общество становится все моложе. Впрочем, я не против. Живите, молодые люди. — Александр Иванович, — прошу доброго пенчушку, проживающего в соседнем номере. Не соблаговолите ли вы подвинуться, а курат в номер Лещинского, дабы Санька со мной по соседству жил. А сам заморгал заплывшими глазками бывший почетный гражданин города Москвы. Ну, Лещинский. Так он на той неделе спился, а уже. а Дядя Саша усиленно хмурил принялся передвигать вещи, что не заняло много времени. тут я гляжу, бурчал он. Сунул даю сейчас сапогом, а там пусто. Опился. А ты же... Говорил я ему козёнку брать, а не невесть, что у непроверенных торгашей. Эх, Вадим Николаевич, Вадим Николаевич. Пока мы общались, Санька лупал растерянно глазами вокруг, прижимая к себе котомка обеими руками. лесь Пихнул я его в плечо, и дружок запрыгнул на тряпки, где и уселся, подвернув ноги калачикам. Рассказывай. Бабка померла. Дрогнул он голосом, перекрестившись быстро. «Царствие небесное!» Крещусь «Вот!» Начал Санька после короткого молчания. «Как умерла, так и началось. Опомниться не успел, как я у староста живу, а всех денег — 17 рубликов». Он потянул бечевку на тельного креста и показал мешочек. «Здесь прямо, для верности». Сашка начал рассказывать деревенские новости, живо интересовавшие меня. «А она?» «Да ты чё, зафильку?» Вот нашла женишка. Порченная потому как. Да не тяжком. А баба застукали с Акайки зотовым Вот на всю деревню ославили. Женатиком? Ну? Дура! Прыщавая! Прыщей теперь нет. Засмеялся негромко дружок. Зато пузу вылезло. А от кого, поди теперь узнай. По срокам она непонятно выходит. А мои, мои что? Ну, так, замялся Санька. Сами ничего, так вообще не очень. В рост они твои деньги пустили. Бухнул он наконец. Тьфу ты ж, блядь! Вырвалось у меня. Были люди, да и кончились. Чиж вздохнул виноватая и отпустил голову. Ладно, хлопаю его по плечу. Не бери в голову чужие проблемы. Не ты в том виноват, не тебе и печалиться А сейчас, скакиваю на ноги, потому как сидеть после таких новостей не мочь, да и слушать дальше не могу, потому как переварить надобно. Пошли-ка в баню. Для начала сменку тебе купить, чтоб чистая сразу. Санька, дроганов на мгновение, полез за пазуху, но я хлопнул его по руке и тут же потащил к выходу. Заскочил к съемщику и отдал деньги, за чижив номер. Вперед за две недели. Деньги есть, тихонечко рассказываю другу, не отпуская его руку. «Да не поверишь, плясками зарабатываю. Да не как Жишка, которого просто на празднике звали, и зато лишнюю стопку наливали. Москва, брат. Денег у иных купцов столько, что просто не знает, куда девать. Иной всю нашу деревню на корню по сто раз купить и продать может. Так-то». «Таких денег и не бывает», — осторожно не поверил мне Санька. «Если только у государя императора увидишь То, что я не стал спорить, убедило его лучше всего. На такую дурость порой тратят, что прости, господи. Ну и на мои пляски тоже. Станцую и нате от 100 рублей. Божечки. и не поверишь. Вроде и деньги есть, а потратить толком не могу. Документов-то нету тебе. Ни дом купить, ни в банк положить, ни даже квартиру снять. Одеться. Трясу пусть я неплохую, но прошедшую через десяток хозяев одежку. Одеться даже толком не могу. А Иван Карпыч тебя из рук не выпустит. Понял глубину моей проблемы Чиж. Особенно теперь, после таких-то денег. Ага. А еще и сапожник этот треклятый, которому я вроде как законтрактован. соседями моими тоже. Ай, машу рукой, не заморачивайся. Просто с деньгами этими я как тут наездник, что без седла и в понесшем... на понесшем коне оказался. Вроде и скачет быстро, но не управляет им. И всех мыслей... Как бы руки не разжались, да как бы не упасть, потому как косточки потом по врагам собирать. одежку Саньки закупал как для себя, у знакомого стареёвщика. Такая, чтобы на хитровке щёголем не казался, и чтоб с города дворники сразу не гнали, как явного хитрованца и трущобника. Посерёдке, значится. Там свои хитрости есть, как одежку с обувкой подбирать, да как держаться. Объясняю попутные эти тонкости, но вижу, в одно ухо вылетело, в другое вылетело. Потому как впечатления Ничего, сам таким был. Ни один месяц нужен, чтобы привыкнуть. А все равно. Объясняю, показываю и попутно выстраиваю в голове план на ближайшие недели. Провести похитровки, показать нужным людям, перезнакомить его с кем надо. Курс молодого бойца всплыло в голове. А? Ну да, он самый. Чтобы не пропал хоть на ровном месте, здесь такое легко. Так, потихонько. Я провёл его по рынку. одежка обувку подобрал, чашки, ложки. Да отнесли всё это в номера. А теперь, собрав чистое бельё в узел, я аж нажмурюсь от предвкушения. В баню! В сандуны!